Глава 35 Егоров всегда считал, что находится на своем месте. А начавшаяся война только подтвердила его утверждение. И в военном училище, и на передовой он показывал незаурядные результаты как на физическом уровне, так и на интеллектуальном. Лучший в стрельбе, идеальный в рукопашном бою, грамотный стратег и тактик. Эти качества ему смело приписывали сослуживцы и командиры, а также пророчили великое будущее блестящую военную карьеру. Юра и сам считал, что звание генерала не будет завершением его пути по служебной лестнице и иногда мог позволить мечты о должности командующего целой армией или округа. И вот теперь его самооценка стремительно летела вниз». Инструктора тренировочного центра настолько высоко задрали планку, что даже серьезно оторвавшись от остальных кадетов, он не мог достигнуть вершины. «Выбил 10 из 10? Значит, нужно увеличить темп стрельбы и бить сразу по нескольким мишеням из нескольких видов оружия. Успешно провел рукопашную схватку? В следующий раз против тебя выходит сразу два инструктора одновременно. Пробежал 20 километров в полном снаряжении? Поздравляю!» «Завтра твоя дистанция увеличивается еще на пять километров». В первые дни Егорова подстегивал охотничий азарт. Стать лучшим, первым взобраться на вершину. Но потом он осознал, что вершины не будет. Ты просто поднимаешься на ступень выше по бесконечной лестнице и рано или поздно сломаешься. Возможности человеческого тела не безграничны. Ты промахнешься, пропустишь удар и выжжешь легкие на очередном марафоне. И тогда тебя опускают на ступень ниже, чтобы ты снова карабкался вверх к недостижимой цели. И на этом фоне его все больше удивлял оптимизм и целеустремленность своих боевых товарищей. Лисицкий, Стасюк и Батыров хоть и сильно отстали от его уровня, но в их глазах горело пламя настоящих фанатиков. Не обращая внимания на постоянные поражения, бойцы с нечеловеческим упрямством штурмовали ступени подготовки, искренне радуясь победам абсолютно не обращая внимания на падение. Несмотря на преклонный возраст Тентани и скромные данные Лисицкого, эти двое шли твердым середняком. Но у Батырова были проблемы с бегом. Стасюк регулярно отхватывал в рукопашных схватках от гораздо лучше подготовленных инструкторов. И несмотря на все это, товарищам было плевать на поражение. Мучаясь этим вопросом и откровенно завидуя силе духа товарищей, Юра решил пожертвовать драгоценными минутами отдыха и заглянул вечерком в комнату Игоря и Сатына, благо они жили вместе. — Какие люди и без охраны! — весело воскликнул Стасюк, энергично вытирая полотенцем мокрые после душа волосы. Вид у него был неважный. Сегодня у него был первый спарринг сразу с двумя инструкторами, и его лицо и тело покрывал живописный узор из полу заживших синяков и кровоподтёков. Сидящий на кровати бурят лишь молча взмахнул рукой в приветственном жесте и продолжил разминать гудящие после кросса колени. «Привет, парни!» — улыбнулся в ответ Юра и присел на край кровати рядом с Батыровым. «Я к вам за советом». «Советом?» — Игорь удивлённо замер и округлил глаза чему мы тебя можем научить командир я только в делах сердешных разве что дело не в этом отмахнулся юра я про подготовку тактика выхватывания по морде или правильные падения на кросе интересует заерничал украиницы попытавшись улыбнуться охнул закрывая ладонью разбитые губы том-то и дело не обращая внимания на подколы продолжил егоров Вы явно отстаёте от меня в подготовке. Я бы даже сказал, что зажрались вы в своих горах. Но вас неудача нисколько не беспокоит. Прёте как танки. — А, ты об этом, командир! — грустно улыбнулся Игорь, сразу догадавшись, к чему клонит капитан. Сняв со спинки кровати командирский планшет, он достал из него стопку листов бумаги и протянул Егорову. Быстро просмотрев заголовки на затёртых документах, Капитан понял, что перед ним объяснительные и протоколы допросов. «Это наше вечернее чтиво», — глухим голосом сказал Стасюк, глядя слепым взором в тёмное окно. «Протоколы допросов бандеровцев и заявления пострадавших. Ты прочитай, командир, и сразу поймёшь, что получить по носу на площадке не так важно. Например, вот эту, почитай». Не глядя, он достал из стопки один из листков и тихо зачитал содержимое. «Вдовиченко Олеся Трофимовна, уроженка Волыни. Признаю, что я и моя семья состояла в Бандеровцах. Днями мы отсыпались в хатах, а по ночам ходили в соседние села и душили тех, кто укрывал и помогал советским солдатам. Мы заходили в хаты, мужчины били хозяев и резали их до смерти, а женщины собирали вещи и скот. Даже если был один виноватый, изводили всю семью и детей малых тоже». Часто мужчины прятались и тогда резали их жены, детей не до смерти, а чтобы из жалости они показались. И над теми мужчинами суд устраивали с пристрастием. Резали жилы медленно, давили камнем грудь и кости ломали кольями. Над комсомолкой Ниной, которая фельдшером была в рядовке, издевались до рассвета. А потом резали ей грудь ножом и доставали сердце. А старый Соливон... Держал в одной руке ее сердце, а в другой часы и смотрел, сколько еще оно будет биться. По осени сорок шестого года встретили жидовку с двумя детьми на дороге. Убежала она из гетто и хотела дойти до Кубани. Мой муж, вдовиченко Николай, по отчеству Степанович, разбил ей голову камнем, а детей утопил в ручье. Летом сорок седьмого года в наше село зашли геологи из Воронежу. Парубка звали Алексеем и две девчины с ним, Лиза и Оля. Соливон вызвался проводить их в горы. Там мы их встретили и сожгли заживо, а остатки тел закопали под скалой морось. Часто, идя на дело, мужчины переодевались в красноармейцев, и потом выжившие рассказывали, что их москали били и убивали. И таких протоколов в архиве Львова скопились тысячи, прервал чтение Стасюк. Ты представляешь, сколько еще неотомщенных душ осталось? Представляешь, сколько падали там прячется?» С трудом проглотив ком в горле, Егоров отложил протокол в сторону. В голове пульсирующей болью долбилась всего одна мысль. Убить, уничтожить, стереть с лица земли даже память о фашизме. Теперь у Юры не было проблем с мотивацией. Не важен твой уровень подготовки, не важны маленькие успехи, а важна только конечная цель, и он ее добьется, чего бы это ему не стоило.